На следующий день все знали, что пила ее держит у себя ангела, во плоти и крови. Вопреки утверждению мудрой соседки, что ангелы нынешних времен — это беглецы, спасавшиеся после какого-то заговора на небесах, не хватало духу забить его палками. Целый вечер пила ее сторожил его из кухни, вооружившись своей дубинкой Альг Василя.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 с тем, чтобы тот написал еще более высокому лицу, которое в свою очередь написал бы папе пе римскому, и таким образом окончательный вердикт будет исходить отсюда самого высочайшего.